Глава 30. Лина. Лев сегодня опять попросил быть осторожной, как и вчера, и вообще ведёт себя странно, намекал на какой-то сюрприз, пыталась угадать, приставала, тормошила его, но пока не знаю, что же там. Когда ждать тоже не сказал, с чем связано, даже не удалось узнать. Всё утро теряясь в догадках. Эй, уборщица. О, нет, только не она. День так хорошо начинался, а тут приплыли. Рыба капля булькает сюда, воинственно тряся пузырями. Разговор есть. Извини, Лада, не до тебя. Мне нужно на кафедру зайти. Уже вытянула ногу, чтобы сделать шаг, как блондинка ехидно хмыкнула. Мне надоело ждать, когда до твоего куриного мозга само дойдёт. Куриный мозг слишком напряжён, чтобы о чём-то думать. Мне вообще зачётку забрать. И тебе не хворать. Начала отворачиваться, но мне в грудь ткнули острым нарощённым ногтем. Так, а вот это было лишнее. Шипы свои убрала от меня, оскалилась я. Это ты закатай свою швабру и не лезь к моему парню, угрожающе взвизгнула она. Приживалка. Ой, зря. Он не твой парень, давалка ты облупленная. Дура мелкая. Зависли в усмейливость Лада. Сказок начиталась Золушка. Думаешь, что такое, как лев выберет тебя? Он с тобой нянчится, потому что родители попросили. Мои глаза сами по себе сузились, а пальцы сложились в кулак. Всё сказала. Заскрежетали мои зубы. А цеписят моего парня. Склонилась к моему лицу, испугающе жала губы. Нам уже надоело прятаться по углам, лишь бы маленькая девочка не расстроилась. По каким углам? Что она огородят? Почему мы с львом должны скрываться как преступники, а? продолжала наседать на меня блондинка, и у меня заклокотало в горле, так хотелось рявкнуть на весь универ. Почему я с любимым только за твоей спиной? Лада, тебе это, наверное, приснилось, прояснила я с жалостью. Един ирни головой в унитаз. Станет легче. Что, не веришь? Издевательским тоном. Повелась на его спектакль, поверила в то, что ты единственная и неповторимая. Смешно. Накричать на неё для меня стало уже недостаточно. Оторвать этой тупой пузырь вместо её башки и отпустить в небо, как воздушный шарик. Вот что хочется. Дай угадаю. Единственная и неповторимая у нас ты. подарила дурочке снисходительный взгляд. Да, он вчера мне так и сказал, целовал и постоянно повторял, что сходит с ума от любви. Вчера? уточнила я. И с чего она придумывала? Вчера Лев на парах был. Ты глухая? Да, я сказала вчера, надменно цокнула рыбокапля. Нам пришлось сбежать с учёбы, чтобы побыть вдвоём. До свиданья, Лада. Слушать этот бред я больше не намерена. А ты проверю, борщица, кинула в дагонку стерва. У Ливы есть один маленький фетиш. После наших встреч он кое-что забирает у меня и носит с собой в кармане как трофей. Слабоуздать правду поломойка. Я не повернулась, иначе началась бы драка. Пальцы дрожали, как я желала сдуть с неё весь Пафос. Невидимые силы удержали и направили на кафедру. Мне прямо не терпелось ездить по рыбьей морде с сумкой, но дела были важнее. После встречи с Ладой весь день покатился под откос. Как сгласила, всё наперекосяк. Я старалась не придавать значения её словам, но на душе скребли кошки. Слишком уж уверенно она говорила. Оставила после себя горький осадок, да и как бы я ни силялась его уверить, его репутация бежит впереди него самого. В голове засели вопросы, а на сердце образовался камень. За время первых пар умудрилась довести себя до взвинченного состояния. Вика бросала на меня нетерпеливые взгляды, а я, сидя на иголках, давала понять, что не время для расспросов. Благо, у меня понимающая подруга, и при наступлении перерыва больше меня не трипала, просто находилась рядом и поддерживала морально. Затерявшись в потоке студентов, идущих в столовую, увидела вдалеке друзей Ветрова. И вот чёрт меня дёрнул испытать судьбу. «Мэтт», — подбежала к лучшему другу царя всех зверей. «А где лев?» «Он задерживается, с преподом что-то обсуждает», — любезно ответил парень, кину внимательный взгляд мне за спину туда, где стояла Вика. «В 209-м кабинете». «Спасибо». Ожеф в попхе охринулась туда, но затормозила, встретившись глазами со вторым другом Ветрова, Тимом. Я лишь подумала, а язык заговорил сам. Вы же с Алвом вчера весь день были. Их напряжённые переглядывания сразу выдали обратное. А ты для чего интересуешься? Присмотрелся ко мне Мэт. Он никуда вчера не отлучался с учёбы. Вырвались наружу вопросы, что мучили меня после Лады. Было дело. А что? Допрос Матвея явно был не по душе. Мне уж тем более. Но в сердце закрались подозрения и начали стремительно разъедать нутро. Зачем он уезжал? Интуиция громко повторяла слова рыбы капли, но я старалась преждевременно панике не поддаваться. Это тайна. Стояли на своём парне. Тебе знать не полагается. Боже, они его выгораживают. Грудь жала пружиной, я только разглядела во льве своего человека, почувствовала себя с ним как за каменной спиной. Мне больно думать, что это может разрушиться, что все наши радости, сильные чувства, правдивые обещания не более, чем моя разыгравшаяся фантазия. Я же видела, как он изменился со мной, как целовал, как обнимал, как шептал на ухо нежности, думая, что я засыпаю. Не хочу верить что всё наиграно, что всё спланированная им иллюзия. Как нам быть после этого? Я же раскрылась, приняла свои чувства. Выкинуть уже не смогу. Я должна убедиться, увидеть своими глазами. Лев мой. Он честен и дорожит мной так же, как и я им, и ни одна стерва не сможет это изменить. В каком он там кабинете? В 209-м? Не став отвечать на уточняющие вопросы Мэтта, отмахнулась и помчалась искать Ветрова. Пульс зашкаливал, боялась разочароваться. Найдя нужную аудиторию, на эмоциях ворвалась без стука и прямо на пороге врезалась в чью-то грудь. «Что вы, не вери, Потоп! Куда летишь?» наехал на меня шибленый пожилой препод. «Чуть ребра не переломала!» «Простите, не рассчитала!» Одышалась, не смея смотреть мужчине в глаза, хватала и гневного голоса. Не рассчитала она. Раздражённо проворчал он: "Ты вообще с какого курса?" Впирился в меня пытливым взглядом. "Здесь только старшекурсники". Она ко мне пришла Вениамин Прокофьевич, втиснулся между нами лев. "Это моя девушка. Учиться нужно, ветров, а не шашни крутить", фыркнул преподаватель. "Девушка Закатил он глаза, отодвигая меня в сторону и освобождая себе путь. Теперь понятно, о чём думаешь вместо моего предмета. И, продолжив брющать себе поднос, неторопливо ушёл. Зачем на стариков покушаешься? насмешливо вскинул бровь Брюнет. Себя одну колечить уже не интересно? Взглянула в его искрящиеся игривостью глаза и снова убедилась, каким сильнейшим магнетизмом он обладает. Ни одна я падкая на его чары. Красивый, уверенный, независимый. Любая мечтает стать единственной для него, той, на которой он остановит выбор сам. Только я ли это? От страха перед правдой у меня немел язык, слова застряли в горле, и нужно ли вообще что-то спрашивать, достаточно проверить карманы. Решив не откладывать и больше не терзать себя неведением, Я молча сделала к парню шаг и просунула руки в карманы его джинсов. Лев непонятно на меня вытаращился, а я на миг перестала дышать, проверив, ничего не нашла. «Лин, ты чего делаешь? Грабишь, что ли?» Недолго думая, полезла пальцами в задние карманы. «Оу!» — хихикнул он. «Ну ладно, сдаюсь, бери, что хочешь». Пропустив его забаву мимо ушей, нащупала что-то мягкое. из замитала. Пожалуйста, пусть это будет носовой платок. Но одновременно с тем, пока я медленно вытягивала из кармана содержимое, до меня доходило, что я глубоко заблуждаюсь. Увидев в руке красные стринги, у меня оборвалось дыхание. Все надежды рухнули, и единственное, что я смогла сделать, это избавиться от доказательства, швырнув виновнику в лицо. Что за фигня? Лев стянул с себя трусы лады и уставился на них немигающим взглядом. Сил терпеть его притворное удивление уже не оставалось, поэтому я, сдавленно всхлипнув, бросилась на выход. Не оглядываясь, оставляя позади зовущего меня льва, я бежала так быстро, что, не разбирая дороги, шибала всё и вся на своём пути. Эмоции гнали только вперёд. «Как он мог со мной так поступить?» Что я ему сказала, раз он с лёгкостью растоптал мне сердце. Это что, вид развлечения у парней влюбить в себя, а потом насмехаться? Не думала, что он такой. Лина нагонял меня ветров. Ускорилась настолько, что закололо в боку. Прям так без куртки выбежала на улицу и сломя голову понеслась на остановку, но не на ту, где обычно садились на автобус, а дальнюю, туда, где лев меня не станет искать. Было прохладно, но мне не помогало. Я сгорала в собственном огне. Вены кипели от жгучей крови. Меня просто распирало от боли. Хотелось упасть и согнуться, чтобы хоть как-то это облегчить. Незнакомые ощущения, чужие, не мои. Я не должна этого чувствовать. Лев ассоциировался у меня с радостью и трепетом. Он держал меня на руках, а не кидал на землю. Внутри всё сопротивлялось. Запрыгнув в первый попавшийся автобус, перевела дыхание и удостоверилась, что ветров от меня отстал. Да и зачем ему гнаться за мной? Гордость не позволит, подумаешь. Но ну, узнала я, что не единственная таких дурочек, как я, у него наверняка непочатый край. Просто именно со мной возникли сложности. Я связана со своей семьёй, ко мне подход был другой, более продуманный. Размазав по лицу непрерывные слёзы, достала из сумки вибрирующий телефон. Лев. Такой красивый на этом фото. Любимые серебряные глаза, смеющаяся улыбка. Как смириться с тем, что это было не по-настоящему? Он же так нежен был, глаз не сводил, даже ругался как-то заботливо, по-особенному. Нажав отбой, прижала мобильный к груди и тихо расрыдалась. Пассажиры автобуса кидали на меня недоуменные взгляды, некоторые сочувствующие. Очередная наивная девочка с разбитым сердцем. Все их мысли отражались на их лицах. Чуть не пропустила остановку, пока закрывала глаза, чтобы остановить поток слёз. Домой бежала со всех ног, лишь бы успеть закрыться в комнате и уткнуться в подушку. Мне это удалось. Апартаменты встретили тишиной, запрыгнув в кровать, Она разрешила себе не сдерживаться, и уже рыдала в голос. Голова раскалывалась, горло саднило, нос опух, глаза смотрели в одну точку. На игрушку, что подарил Лев, бедную змею, что он нещадно потрепал от ревности к гадову. Ведь это тоже было. Он ревновал, бесился, вёл себя как настоящий собственник. Что это? Зачем нужно было так играть? «Измести Эду? Или всё же считал меня своей?» Обнимая змею, что я так полюбила, чувствовала полный раздрай. «Если бы не труселя стервы и тайный отъезд льва с учёбы, я бы не сомневалась!» Сердце дрожало от увиденного, но продолжало кричать мне, что лев честен. «Это же самый прямолинейный человек, которого я встречала. Он в лоб всегда говорит, что ему нравится, а что нет. Не похоже на него». Он никогда и никого не изображал из себя, ни тихушнечил, ни прятался за спиной. Он даже девок своих водил, прекрасно зная, что могут застукать родители. Никогда не скрывал, наоборот, гордился, что он такой несравненный. Что же тогда произошло? Услышав, как поворачивается в замке ключ, начала хватать ртом в воздух. Куда бежать? Под кровать лесть? Дверь распахнулась так резко, что я интуитивно прикрылась игрушкой, посмотрев на гостя, на приглась до посинения.